Глава 73. Они пешком направились по указанному Роем адресу и прибыли туда за минуту до полуночи. Улицы были пусты. Ночь выдалась зябкая, но небо было ясным. Декер велел Марсу включить свой телефон в ожидании получения следующего послания Роя. Замечательно, оглянувшись, заметил он, что Мелвин тоже оглянулся. На месте офиса нас ПЦН построили публичную библиотеку. «Знаешь, люди, которые много читают, куда толерантнее, чем те, кто читать не любит». Ну, «Прекрасно. Давайте же выдадим всем на свете по библиотечному абонементу». Ждать пришлось минут пять, прежде чем телефон Марса зажужжал. Пришло очередное сообщение от Троя. «Идите строго на запад полмили. Черный форт у обочины. Ключи под передним сиденьем. Указания на пассажирском сиденье. Я слежу за вами. Если кто-то последует, прощайте». «Ну, начинается!» — зловеще проронил Декер. «Ты взял пушку?» Декер кивнул. «Надеюсь, воспользоваться ей не придется, потому что это будет означать, что кто-то стреляет в нас». Прошагав полмили строго на запад, они дошли до черного форда, припаркованного у обочины, и сели в него. Декер выудил ключи, пока Марс читал указания. «Едем по этой дороге на запад, пока не выйдем на 82-е шоссе, потом сворачиваем на запад». Дальнейшие указания получим там. Проведя какое-то время в пути, они выехали на шоссе 82, а потом съехали с него. Смахивает на то, что мы едем в глушь, заметил Декер. Да мы и так уже в глуши, Декер. Оглядись, вокруг ничего, выразил Марс, начавший нервничать. Как по-твоему, он устроит на нас засаду, убьет нас? Если бы он хотел это сделать. Возможности у него было, хоть отбавляй, Мелвин. Ага, пожалуй, ты прав. Ну, может и нет. Ты сам сказал, этот чувак псих. Спасибо, на добром слове. Деккер то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Он сказал, что следит за нами. Но сзади я никого не вижу. Может, блефовал? Он не произвел на меня впечатление любителя блефовать. Мелвин тоже оглянулся. Они могут ехать с погашенными фарами. Могут. Марс велел ему сделать еще три поворота, и, наконец, они оказались у полуразрушенного дома вдали от дороги, и без единого соседа на добрую милю вокруг. Ну что ж, так уединенный жутко, что дальше некуда, заметил Мелвин, когда они остановились перед домом. Других машин не вижу, — сообщил Декер. Но не прошло и секунды, как за углом дома вспыхнула и погасла пара автомобильных фар. Декер и Марс выбрались из машины, дверца второго автомобиля распахнулась, и оттуда появился Рой Марс. Когда он вышел под лунный свет... Они увидели, что он одет в выцветший полукомбинезон, пальто, фланелевую рубашку и рабочие ботинки. В правой руке у него был большущий пистолет, нацеленный на них. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — ступив вперед, сказал Амус: «А как же пистолет у тебя за поясом, Декер? «Я и отсюда вижу, как он выпирает, несмотря на твое большое брюхо». «Оно уж не такое большое, как раньше. Поздравляю, вытаскивай за ствол». Сделав, как велено, Деккер протянул его Рою. «Внутрь», — приказал тот, — и вошел следом за ними. Тесная комната пахла гнилью и плесенью. Ступив мимо них, Рой повернул ручку походного фонаря, стоявшего на перевернутом упаковочном ящике. Комнату залил свет, отбросивший во все стороны резкие тени. Сунув пистолет Деккера в карман, Рой прислонился спиной к стене. «Значит, бабу вы вернули». Откуда вы узнали о Девенпорт? — полюбопытствовал Декер. Я и не знал. Это просто умозаключение, основанное на сообщении, что шерифа Роджера у ухайдокали на ферме его старикана под Кейном. Ни о какой мертвой женщине там не говорилось. Так, значит, вернули? Да. Мак, покойник. Значит, вы получили, что хотели. Так зачем звонить мне? Еще двое не ответил Декер. Вот зачем. Нельзя же в жизни получать все, что хочется. Так не бывает! спросил он у мелкого. Тогда зачем согласился с нами встретиться? вмешался Марс. Наверное, любопытство замучило. Думаю, не только это, заявил Декер. Вы некогда были членом команды, может, даже неофициальным четвертым мушкетером, но потом обратились против них. В толк не возьму, что ты такое городишь? В ответ Амус достал страницу, вырванную из альбома выпускников Кейнской средней школы. — Вы четвертый слева, Аарон Каллахен. — Что? — воскликнул Мелвин, впериваясь в страницу взглядом. — Рой Марс на самом деле, Аарон Каллахен. — Конечно, вы изменились, Рой. Но нетрудно разглядеть, что это вы, и что вы ходили в Кейнскую среднюю вместе с тремя мушкетерами. — Недурно, Декер. Как ты догадался? — В гардеробе вашей спальни в Техасе мы нашли две пары инициалов — АК и РБ. Я вырвал эти страницы фотографий класса с фамилиями на К и Б. Среди фамилий на Б не нашел никого похожего на вас. Но нашел на К. Значит, инициалы РБ должны принадлежать настоящему имени люсинды Роксана Барретт. Рой поглядел на Марса. Это настоящее имя твоей матери. Но Люсинда нравилось ей больше. А почему вы выбрали фамилию Марс? Поинтересовался Декер. Всегда любил красную планету. — С самого детства, — ухмыльнулся Рой. — Думал, будет круто. Декер кивнул. — Вы были в одной футбольной команде с ними. Левый текл, значит, прикрывали слепой сектор Хьюи. Он был квотербеком. Парень был посредственным квочкой, выглядевшим хорошим благодаря нам. Маклеллан был бешеным, псом фулбеком и сейфти со стороны обороны, таким, что ногу тебя откусит в свалке. Истленд был вёртким, скетбеком, никогда не проходил через центр на пасах, а на беговых пробросках успевал уйти в аут до того, как его пригвоздят. Не любил получать тумаки. Настоящий ссыкун. Но был смазливый и сообразительный. Из состоятельных и было ясно, что далеко пойдет. Так что стоило ему где объявиться, как девчонки роняли трусики. Ему до да, Турману. Ну, этому из-за его старика. Тот был большая шишка в Миссисипи, всякий его знал. Хьюи-старший был ярым расистом, — сказал Деккер. Сегрегация ныне и вовеки, — как сказал Джордж Олис. Эй, тогда в Миссисипи это был позитив. Может, и по сей день кое-где. Ты рос вместе с этими козлами? — спросил Марс. Но «Ну, каждый должен где-то расти. Но в их круги я не входил, не та родословная. И помогал им взорвать эти два места. Я же говорил тебе, мелкий, не вижу нужды повторяться. — И у вас есть улики, способные их похоронить, — снова вступил Декер. — Потому-то вы и скрылись после терактов. — Предпочел уйти. — Почему? — По своим причинам. Не ваше дело. — Из-за детей? — Детей, погибших в церкви. — С чего тебе вздумалось, что мне есть дело до каких-то цветных детишек? — Ты сказал, что им там быть не следовало, что это в план не входило, — напомнил Марс. — И вы в конечном итоге женились на черной женщине, — добавил Декер. Рой пожал плечами, но промолчал. «Вы можете прижать этих говнюков к ногтю, Рой. Почти 50 лет спустя. Справедливо?» «А мне не до лампочки. Я тут просто стараюсь выжить. Головорезы Истленда убили Маклелона, А Хьюи уже предпринял шаги, чтобы сунуть палку в колеса расследования ФБР. Ничуть не удивлен. Они всегда были мозговитые. Маклелон был просто сторожевым псом» потому ты и стал копом». «Любопытно, сколько черепов стариномак раскроил, щеголяя в мундире. «Массу», — заверил Деккер. «И готов пойти на пари, что по большей части черных». «Но зачем бомбы?» — спросил Марс. «Ты же сказал, они обещали далеко пойти. У и были попашены связи. Так зачем?» «Не в бровь, а в глаз мелкий. Хьюи старший, наверняка не знаю, но сильно подозреваю, что это он их науськал». Но зачем они согласились? Они не могли не знать, что это может и маукнуться. Они были юными хулиганами, считавшими себя неуязвимыми. В самом деле воспринимали себя этакими тремя мушкетерами, сражающимися за свой образ жизни, своей белой жизни. Надо было только их видеть. Всегда держались так благородно, будто занимаются богоугодными делами, или каким говном вроде того. Дьявол, да, они запросто могли жить в 860-х. — Значит, они дали славный бой, чтобы сохранить юг таким, каким его замыслил Бог, — подытожил Марс. — Ну, что-то вроде того. Я же просто хотел срубить деньжат. — Как благородно с твоей стороны, — с омерзением бросил Мелвин. — Блин, думаешь, только одну эту церковь и офис нас пациент взорвали? Дьявол, да в пятидесятых и шестидесятых на юге было как на Ближнем Востоке. Ты ни разу не видал старых кинохроник? Людей сбивают с ног пожарными бронзбойтами, — Собаки нападают на женщин, здания взрывают, побоище в закусочных, трупы развешаны на деревьях, пули свистят. Я рос в Техасе больше 30 лет назад, в семье родителей разных рас. Так что нет, расизма я и в глаза не видел, — едко процедил Марс. Рой с улыбкой склонил голову. Как бы то ни было, сынок всегда старался произвести впечатление на папашу. Турман собирался последовать по его стопам, стать игроком национального масштаба. Это не мои домыслы. В средней школе все об этом говорили. А Исланд всегда стремился в бизнес, но еще и был одержим комплексом Бога, наверное, таких деньжищ. Он их рыцари в сверкающих доспехах, остаивающий свое лилейное белое королевство. Вот вам будущий политик и будущий бизнесмен, парочка сосватанная на небесах. А Мак подписался, потому что, ну как, вы, наверное, заметили, он не любит людей, отличающихся от него. А вы? поинтересовался Декер. Какие стимулы были у вас? — Ты не слушаешь, я уже сказал, деньги. А тогда, я должен сознаться, я был лемингом. Куда все туда и я? У Хьюи была власть, у в деньги. Мне довелось отведать капельку жизни куда лучше моей. Мои родители были практически издольщиками. Единственный туалет, который я видел в детстве, — это в школе. Чуть не каждый день я шел в поле и набирал себе поесть. Поймите правильно, мои родители вкалывали, будь здоров, но у них в карманах были лишь вши до да тараканы. Так что вы присоединились? Да, черт возьми, они мне платили. Обубенные деньжищи, больше, чем я зарабатывал за жизнь, чем бы там ни было. Я всегда умел мастерить и чинить всякие вещи, двигатели, трансмиссии, бытовую технику и бомбы, — добавил Декер. Трубчатые бомбочки я начал мастерить в средней школе. Потом увеличил масштабы. Они добывали мне материалы, а я делал бомбы с часовым механизмом. А Чарльз Монгомери отвлекал внимание. «Блин, местные копы знали, что произойдет, но Угу Чак разыграл роль пьяного водила, чтобы у них был повод сбежать от церкви. И то же самое в Тоскалусе с офисом на Спациент?» — спросил Декер. Монтгомери проделал отвлекающий маневр, чтобы можно было установить бомбу. «Меня там не было». — Ну, допускаю, что да. Позже Хьюи сказал мне, что копы следили за этим офисом из-за угроз. — А Монтгомери кто привлек? — Макклеллан Ислин. — Он играл с ними в футбол в старушке Мисс, — кивнул Декер. Верно. Но вылетел из колледжа, попал под призыв, залетел во Вьетнам и вернулся с ворохом проблем. Ему нужны были деньги, а у них они были. Я закинул ту же удочку, когда хотел, чтобы Чак соврал насчет убийства нас, чтобы вытащить Мелкого из тюрьмы. Решил, что умирающему будет до лампочки, да притом он хотел позаботиться о своем пацане. Во всяком случае, так мне сказала Реджина. — Так что же случилось? — спросил Декер? Зачем? Исчезать? Менять имя? Пускаться в бега? Рой ответил не сразу. — Я согласился встретиться с вами. Не для того, чтобы играть в двадцать вопросов. — Ну, разумеется, но согласились же. — Поссорились. — С чего ты взял? — Ну, с того, что они хотели что-то получить от вас. То, что было в депозитном сейфе. — Они знают, что вы живы, Рой. Они никогда не отступятся от поисков. — Думаешь, меня это волнует? — Не знаю. — Может, просто отдадите нам улики? И мы с их помощью опустим их? — И что, тогда вы дадите мне просто уйти в закат? — он замотал головой. — «Это ведь ваш рычаг давления на них, да?» — не унимался Декер. «Если они до вас доберутся, вы просто передадите это властям». «Чертовски верно». «А мама знала, что ты делал бомбу?» — спросил Марс. «Думаешь, она бы вышла за меня?» «Как бы знала, что я натворил». Рой снова поглядел на Декера. «После выхода репортажа ESPN в эфир я получил письмо». «Вам угрожали?» «Они угрожали всем». И тут я узнал, что Лесинда умирает. Я оставалось от силы два-три месяца. Я попал в настоящий переплет. — Но ведь вы не предъявили улики против них столько лет спустя, Рой? — гнул свою линию Декер. Почему же, увидев вас по телевизору, они взялись за вас таким усердием? Ведь это могло заставить вас выдать их секреты. — Это все затея Маклелона. Это он рассылал угрозы, я не сомневаюсь. Хьюи и Истлин попытались бы спустить на тормозах, ничего не предпринимать. Но Роджер не того склада. Я знаю, что сукин сын все эти годы раздумывал о том, что я сделал. Он воспринял это как предательство и не любит, когда над его головой что-нибудь заносит. Он-то и ринулся за мной. И двоих других приволок, в этом я уверен. «После знакомства с ним вполне допускаю, что так оно и было», — кивнул Декер. — Ну а как вы оплатили барахло, которое накупила Риджина Монгомери? — Вам не по карману была даже медицинская помощь для Люсинды. Парочка взломанных сейфов, троечка мошенничеств, чуток краж, вооруженное ограбление. Отняло какое-то время, но я собрал довольно наличных. А потом безмозглой сучки вздумалась пробежаться по магазинам. Я ей толдычил, чтобы обождала, пока переедет, но ей, видите ли, не терпелось, дура, так что я решил эту проблемку. — А мужик, занявший ваше место, когда вы исчезли, Дэн Рирдон, его жалеть нечего. Знаете, кем был этот Рирдон? Педофилом и убийцей. Никто не потрудился поискать, но в его старом доме закопано, наверное, с полдюжины детишек. — И вы никогда никому не сказали? — спросил Декер. – Нет, просто снес ему башку вместо того. Сэкономил всем уйму времени и денег. — Но теперь они знают, что вы живы, Рой. — И они придут за вами и Мелвином. Ну, меня соскать куда труднее, чем Мелкого. И вас это устроит? Меня устроит масса всякого такого, что тебе не по нутру. Даже если б Люсинда была против. В ответ Рой поднял телефон. Это ведь ты писал, правда? Первое сообщение для меня, потому что от Мелкого я такого красноречия не ждал. Экран гласил: разве этого Люсинда хотела бы от тебя на самом деле Рой? Это ее сын. — Единственное живое существо, оставшееся от твоей жены. Каких поступков ждала бы от тебя Люсинда? — Справедливый вопрос, — заявил Декер. Я ей не говорил, что нет. Так каких же поступков она хотела бы от вас? Не только ради Мелвина, но ради других убитых. Ради девочек, которым никогда не суждено повзрослеть и завести собственных детей. Ой, не пытайся дергать за струны моей души, у меня их не осталось. А я в это не верю потому что вы освободили Мелвина из тюрьмы, вы спасли ему жизнь, а ты тут просишь еще большего, потому что работа еще не закончена. Ну, может, твоя, но не моя. Мы можем перебрасываться словами всю ночь. Это никуда нас не приведет. Двое мужчин воззрелись друг на друга. Было бы любопытно поглядеть, что тобой движет, Декер. процедил Рой. — Мы можем быть более похожими, чем вам кажется. О, я думаю, ему очень похоже! Рой потупился. Что если я дам тебе нужное? Неужто ты просто дашь мне уйти? Если у нас будут улики, чтобы упеть Чистленда и Хьюе, я вообще-то не стану тратить время, разыскивая вас. Но ФБР может. Оно может. Но вы же сказали, что найти вас трудно. Рэй поразмыслил об этом и уже хотел было что-то сказать, когда вдруг оцепенел. Устремив взгляд мимо них, черты его окаменели. — Вы меня кинули, привели ФБР. Декер оглянулся, а потом снова повернулся к Рою. Нет, мы этого не делали. — А это значит, что там другая сторона.